Глава восьмая. Работа на корпорацию. Я едва не скрипнул зубами. И что теперь остаётся? Только хорошая мина при плохой игре. Да обычная животинка. Мы с такой быстро справимся. Бодро сказал, я стараясь не обращать внимания на смесь скепсиса и изумления, написанное на лице Милана. Тем более нас двое. Нужно только каким-то оружием запастись. Оружием? «У тебя есть боевые специализации?» Милан аж засветился от радости. «Что?» «Ну, специализация. Я ведь юрист, я только интеллектуальные навыки декларировал. В остальных мне толку не было». «Так ты боец? И с оружием умеешь обращаться?» «Ну, дрался в детстве», — начал вспоминать я. «Помню, даже битой одного парня приложил». Воодушевление Милана куда-то испарилось. «Да откуда ты взялся вообще?» — простонал он. из «И не пялься на меня так! Лучше расскажи, что за специализация!» Милон едва не плача принялся рассказывать. Вернее, он сначала начал ныть, но быстро взял себя в руки. «Так вот в чем дело, какой же я олух!» – простонал он. «Ты просто один из древних отморозков!» «Сам ты отморозок! Рассказывай давай!» – настойчиво сказал я. «У нас уже лет двести, как введены чипы прозрачности!» «Чего?» «Проект Прозрачность!» – принялся пояснять юрист. За него почти все проголосовали единогласно. Ну, кроме тех, кто совсем отделился. Каждому гражданину внедрили чип, который анализирует твою жизнь и ведет статистику. Вся твоя жизнь в виде графиков. Если ты считаешь себя профессионалом в какой-то области, можешь ее задекларировать. Тогда ты сможешь сравнить себя с другими представителями этой специализации. Либо это происходит автоматически, если ты достигаешь исключительных результатов. Что за фигня? Ты пример приведи. «Ну, например, я юрист, занимаюсь этим уже тридцать лет». Едва заметно выпитив тощую грудь, продолжил пояснять он. «Я задекларировал свою специализацию, и вся моя статистика по этой деятельности загрузилась в общую базу юристов. Мне, между прочим, присвоили весьма неплохое место». Ближе к делу. «Что там про оружие?» Милан явно обиделся таким пренебрежением к его достижениям, но продолжил. «Если ты декларируешь специализацию бойца, то система соберет всю твою статистику, касающуюся этого навыка. Вот, например, я юрист. Я выиграл 797 дел. Прошел 47». «Милан, ты большой молодец. Что там про оружие?» Безжалостно прервал я перечисление его юридических подвигов. Милан тяжело вздохнул. «Если у тебя нет специализации и никаких связанных навыков, то тебе даже резиновую палку не доверят. В целом, понятно теперь». Ну и как получать эти навыки и специализацию? Вкладывать очки опыта, либо много тренироваться, и лучше с наставником. Побеждать сильных противников – это вроде самый быстрый путь. Я, между прочим, первым своим делом обошел довольно статусного юриста, что дало мне... Понятно. Выдохнул я, стараясь не показывать разочарование. Но, думаю, эти, как их там, захватчики, должны же они предоставить амуницию, хотя бы для извлечения языка. Пробормотал я, а потом позвал. «Эй, Рой, проложи маршрут до их штаб-квартиры». «С... с кем ты говоришь?» «Ну, с персональным помощником. Такой зализанной искусственный парнишка». «О боже, ты даже мысленное управление не освоил». «Слушай, может, я еще не в теме, но я хотя бы что-то делаю. Можешь дальше сетовать на судьбу и оставаться здесь». «Вон тот парень», — я указал взглядом на выглядывающую из-за угла голову лисика. Явно тобой нездорово заинтересован. Могу оставить вас наедине. Не став дальше слушать причитания Милана, я двинулся вслед за направляющей линией маршрута. Через несколько минут я оказался у того самого куба, из которого совсем недавно появился. В самом центре располагались неприметные раздвижные двери. Внутри я обнаружил весьма скромный холл, в котором находились двери лифта и два неактивных информационных табло. Я уверенно вошел в кабину лифта. Следом за мной прошмыгнул и Милан. Видимо, он пока решил держаться меня. «Ну что, чемпион, в штаб-квартиру галактических захватчиков?» — спросил у меня Рой неизменно бодрым тоном. «Да, вперёд!» — подстать ему ответил я. Двери лифта закрылись и через мгновение раздвинулись снова. Я даже подумал, что лифт сломан, пока не сообразил, что вид за дверьми изменился. Штаб-квартира представляла собой странное зрелище. Огромный зал, уставленный информационными экранами, и всё. Если не считать одиноких фигур людей, в зале больше не было ничего. Стены, пол, потолок. «А где их представитель?» – недоуменно спросил я. «С кем договариваться?» «В любом информационном табло», – мгновенно ответил Рой. «Нужно только подойти». Я последовал совету помощника. Черный экран стоило мне подойти. Ожил и заиграл красками. Через мгновение на меня смотрел огромный лысый мужик с перекачанными руками. «Ну, здравствуй, Андорр!» — прогудел здоровяк. «Безвестный ноль. Злостный неплательщик. Бесперспективная инвестиция!» — впечатал он каждому мой статус. «Пришел, наконец, выплатить долг?» «Черт, опять машина. Я уже научился их различать». «Нет, я по другому вопросу». «Значит, не собрал еще деньги. Вижу, ты взял задание от корпорации. Оно уже выполнено?» Набрав полную грудь воздуха, я заявил. «Нет, мне нужно оружие, чтобы победить геккончика, и еще нож, чтобы вырезать у него язык». «Очень интересно. Ты не выплачиваешь долги, не выполнил взятого задания, но снова просишь что-то в долг?» Здоровяк смерил меня презрительным взглядом. «Андор, мы не любим наглость». Я плотно сжал губы. «Так, главное не злиться. Нужно спокойно все обдумать». Я сделал глубокий вдох, затем спросил. «Мой помощник говорил, что можно устроиться к вам на работу». Изображение здоровяка сразу же исчезло с экрана. Его место заняла пышно-грудая брюнетка в деловом костюме. Пуговицы были расстегнуты, демонстрируя богатое содержимое декольте. «Андор, наконец-то ты решил присоединиться к нашей команде. Мы ждали тебя с нетерпением. Нам очень нужны исследователи территорий». Голос девушки был бархатным, почти гипнотическим. Я даже немного растерялся. Чёртовы манипуляторы. Так, какие условия предлагаете? Не став церемониться, спросил я. Зарплата, задачи, график работы, социальный пакет или что у вас там? О, да ты человек дела? Бархатным голосом заметила девушка. Ага, ближе к делу. Вид сотрудницы сразу поскучнел. Может, и не робот? А кладная часть 2500 космокоинов в месяц. При условии выполнения 30 заданий в месяц. Иные условия. Приостановка выплаты долга, если таковой имеется, проценты не начисляются. В случае смерти восстановление происходит в новом костюме. Предоставляется доступ к арсеналу в соответствии с уровнем допуска. Стоимость всего выданного имущества вычитается из суммы оклада. Подсчитав несложную математику, я понял, что это совсем невыгодно. Мне такое не подходит. Но на всякий случай решил спросить. А где спать и что есть? Капсула, в которой вы возродились, многофункциональна. В том числе она выполняет функционал места для сна. Это бесплатно. Биологическая пища также распространяется бесплатно, согласно вашему рациону. Вот это уже хорошие новости. Мне нужно подумать. Я перезвоню вам. Задумчиво ответил я. Я отошел от экрана, и тот мгновенно погас. Милан стоял у соседнего экрана и просто пялился в него. Видимо, мысленно общается. Нужно будет и мне так научиться. Так, нужно бы что-нибудь поесть сообразить. Интересно, чем здесь должников кормят? Я снова подошел к экрану и заявил лысому здоровяку, что хочу есть. Его сразу же сменила милая старушка в чепчике. «Питайся хорошо, мой дорогой!» — сказала она. Экран, разделившись вертикальной трещиной на две части, разъехался в стороны. Старушка отображалась на обеих половинках. Теперь две старушки приветливо мне улыбались. За экраном оказался небольшой стеллаж. На полке стояли три небольшие бутылочки. Как только я их забрал, экран снова встал в исходное положение. «Тебе этого хватит на весь день. А завтра снова возвращайся». «Спасибо». Пробормотал я, смутившись. «Пожалуйста, мой ты хороший». Старушка пропала с экрана. «Что за банальщина? От будущего я ждал чего-то большего, чем старушка из сказок». Я оглянулся на Милана. Тот, с лучезарной улыбкой, шагал мне навстречу. «Я устроился на работу!» — восторженно объявил он. «Мне даже выдали оружие!»